Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял. «Эк и грех, Господь, грех какой — Экай грех! Господи, грех-то какой! Раскольников протеснился по возможности и увидал, наконец, предмет всей этой суеты любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, бесчувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови.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 «Я заплачу, я поблагодарю», — бормотал он. Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперёд по своей маленькой комнате, а так надо печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя. В последнее время она стала всё чаще и больше разговаривать со своей старшей девочкой, десятилетнюю Поленькой, которая, хотя и много ещё не понимала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 «Поля — Поля! — крикнула Катерина Ивановна. — Беги к Соне скорее. Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтобы она тотчас же шла сюда, как воротится Скорее, Поля! На, закройся платком! — Стоя есть духу беги! — крикнул вдруг мальчик со стула и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сидение на стуле, выпуча глазки, пятками вперед и носками врозь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 «Умирать-то не след!» — крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась и в дверях с самою госпожой Лепивексель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка. «Ах, пох мой!» — сплеснула она руками. «Ваш муж пьян, и стопталь!»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 «Крови-то, крови — проговорила она в отчаянии. «Надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, семён Захарыч, если можешь!» — крикнула она ему. Мармеладов узнал ее. «Священника!» — проговорил он хриплым голосом. Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула. «Ох, треклятая жизнь!»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 дрожавшая в углу, как в припадке, и смотревшая на него своими удивленными детскими пристальными глазами. — а ах! — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. — Чего еще? — крикнула Катерина Ивановна. — Босенькая, босенькая! — бормотал он, полуумным взглядом указывая на босые ножки девочки. «Молчи — Молчи! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна.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 Соня остановилась в синях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная. Не сознавая, казалось ничего, забыв о своем перекупленном из четвертых рук шелковом неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, загородившим всю дверь и о светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью,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 Через пять минут он стоял на мосту, ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. «Довольно!» — произнес он решительно и торжественно. «Прочь, миражи! Прочь, напускные страхи! Прочь, привидения! Есть жизнь! Разве я сей час не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старой старухой! Царство ей небесное и довольно, матушка! Пора на покой!»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 То есть они никто не смели ее вслух высказывать, потому дичь не лепейшая И особенно, когда этого окрасильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. «И зачем же они дураки?» Я тогда Заметова немного поколотил. «Это между нами, брат». «Пожалуйста, ей намека не подавай, что знаешь». Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы была. «Ну а сегодня, сегодня все стало ясно».